Больше мы никогда не видели людей из Эриду. Не знаю, шли они по нашему следу или нет, только идти еще быстрее мы не могли. Мы спасались бегством от шепчущего, обволакивающего голоса, доносящегося до нас с юга. Наконец мы добрались до места, где было припрятано наше снаряжение, искудно вооружившись и экипировавшись, Мы начали наш долгий путь к побережью. Возможно, вы читали или слышали что-нибудь о двух истощенных, полубезумных от усталости путешественников, которых в глубине Сомали подобрала экспедиция охотников на слонов. Я признаю, что мы были ослаблены до последней степени, но мы были абсолютно в здравом уме. Всё дело в том, что наш рассказ Охотники восприняли как бред. Они похлопывали нас по плечам, говорили с нами как с больными и вливали в нас виски с содовой. Мы быстро заткнулись, понимая, что кажемся им либо обманщиками, либо полными лунатиками. Они отвезли нас обратно в Джибути. Оба мы были сыты теперь Африкой. Я отплыл на корабле в Индию, а Конрад... В другую сторону, он не мог дождаться, когда снова окажется в Новой Англии. Надеюсь, он женился на своей американочке и живёт счастливо. Отличный он парень, несмотря на его жуков. Что до меня, так до сей поры я не могу без содрогания слышать звук колокола или колокольчика. Весь тот долгий, тяжёлый путь Я ни разу не вздохнул спокойно, пока мы не оказались вне досягаемости голоса Эллила. Невозможно предсказать, что могут сделать такие вещи с твоим сознанием. Это переворачивает вверх дном все рациональные идеи. Я слышу этот звук иногда во сне и вижу древнюю Вавилонскую башню в той кошмарной долине. И я спрашиваю себя, может быть, они взывают ко мне через года? Но это абсурд. Если вы мне не верите, то пусть для вас мой рассказ останется сказкой. Я вас не виню. Я почему-то верю Биллу Кирби, так как знаю этот тип натуры. Он такой же, как все потомки Хенгиста, крепко стоящий на земле, «Восприимчивый и прямой, истинный брат всех странствующих, сражающихся и умеющих рисковать сыновей человечества».